и закрыть неловкую тему. Глава 197. Джордж и Бессита. Лейлин потер нос, заметив настороженные выражения окружающих людей. В мире магов темные и светлые маги были заклятыми врагами, и в равнинах Вечной реки, окруженной противоборствующими сторонами, они не только не напали на темного мага в лице Лейлина, но и увидели глубокое доверие Джорджа к нему. Я покинул регион темных магов и на протяжении последних нескольких лет жил в ночном городе. Лейлин подумал и рассказал им полуправду. В настоящее время я присоединился к садам четырех сезонов. «Видите, я знал это. Лейлин, ты храбрый и честный человек. Как мог такой человек, как ты, оказаться жестоким темным магом?» Радостно посмеялся Джордж. Шейра и остальные были очень смущены. Число магов, убитых Лейлиным, не являлось общеизвестным. Но маги, знающие Лейлина, пришли бы в ярость, услышав слова Джорджа. «О, кстати, Лейлин, ты и собираешься направиться в тайное пространство?» Тайное пространство равнин Вечной реки оказалось событием, вызвавшим большой ажиотаж среди магов всего Южного побережья. Информация о тайном пространстве очень быстро распространилась, и даже Джордж с остальными знали об этом. Лейлин заметил тревожный взгляд Джорджа и остальных, и тут же все понял. Казалось, что Джордж думает, словно Лейлин тоже стал послушником, что был столь наивен, чтобы попытать счастье в тайном пространстве. Конечно, его выводы не являлись чем-то удивительным, так как после распространения новости о тайном побережье в этом месте начали собираться послушники и маги со всего южного побережья. Вся дорога была связана с опасностью. Некоторые погибали в дороге, Другие сражались на входе в тайное пространство, в то время как другие соблазнялись и присоединялись к большим силам и становились пушечным мясом. Очень незначительное количество послушников смогли раздобыть некоторые ресурсы в тайном пространстве и вернуться в ночной город и другие города магов. Это привело к соответствующей реакции магов, и те побуждали еще большее количество послушников проникать в тайное пространство. Очевидно, что Джордж и остальные посчитали Лейлина одним из таких послушников. Лейлин. Джордж вдруг замолчал, раздумывая над следующими словами. «Опасность, что поджидает нас внутри тайного пространства, не является тем, что мы сможем выдержать. Только официальные маги могут продолжительное время оставаться внутри и выжить. Много моих друзей пострадало внутри. Ты все еще молод и нет нужды». «Просто позволь ему пойти!» Внезапно прервала его Бессита. «Если ему повезет, он сможет заполучить некоторые ресурсы и даже продвинуться вперед!» Джордж нахмурился. «Как можно полагаться на такую вещь, как удача?» Бессита слишком легко говорила об этом. «Вообще-то, это задание мне выдало мое руководство. У меня нет другого выбора, кроме как войти внутрь тайного пространства», печально ответил Лейлин. «Понятно». Тогда неудивительно. Я предупреждал тебя не только потому, что это не соответствует твоей натуре, но и потому, что это очень опасное дело». Джордж сочувственно похлопал своего близкого друга по плечу и заставил себя улыбнуться. «В такой ситуации, похоже, что все мы находимся в одной лодке и, возможно, что даже окажемся в одном и том же месте». В конце концов, внутри тайного пространства все светлые маги объединились и создали альянс, Услышав, что Лейлин был вынужден отправиться в тайное пространство, как и они, Александр, Шейра и остальные выразили ему свое сочувствие. Положение Лейлина оказалось таким же, как и у них. Такие миссии походили на самоубийство. Только те, у кого не было поддержки или послушников, что обидели важных людей, отправлялись академиями на выполнение таких заданий. Когда он обернулся, то увидел выражение на лице Бесситы. Оно оказалось похожим на восхищение. Эта девушка все еще вспоминает о том, что случилось в тот раз? Лейлин внутренне ухмыльнулся, но обнаружил, что для него это ощущение оказалось новым. На его текущем уровне силы он уже давно оставил Бесситу позади и в пыли. Многие маги умерли от рук Лейлина. Что ему могла сделать какая-то послушница? Неважно, как она будет обнажать свои клыки или показывать угрожающие жесты, на фоне Лейлина она выглядела словно маленький котенок, заигрывающий с ним. «Поскольку мы направляемся в одно место, как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» Вдруг предложил ему Джордж. «Конечно!» Лейлин уже понял, что у него оставалось мало времени, и, учитывая скорость, с которой Джордж и его друзья путешествовали, он смог бы достичь тайного пространства равнин Вечной реки до назначенного срока. Поэтому он согласился. Они были довольно дружны с Джорджем, поэтому он поможет ему, если сложится ситуация. Кроме того, между ним и Бесситой складывались не очень хорошие отношения. Хорошо. Так как Лейлин тоже послушник третьего уровня, то наша боевая сила серьезно увеличилась. Даже если мы повстречаем бандитов, то с нами ничего не случится, и нам не придется их опасаться, — очень взволнованно произнес Джордж. Другие послушники не возражали ему. «Бандиты? Вы действительно боитесь бандитов?» — ошеломленно спросил Лейлин. По его мнению, так называемые бандиты являлись простыми крестьянами, вооруженными вилами и рыболовными копьями. «О, ты ничего не знаешь об этом?» Джордж, казалось, удивился сильнее Лейлина. «Не могу поверить, что ты зашел так далеко, будучи неосведомленным по поводу всего происходящего». Сразу же Джордж тщательно начал объяснять Лейлину. «Если встречается группа из обычных людей, то нам ничего не стоит бояться. Шейра может в одиночку убить всех, кто посягнет на нашу жизнь. Однако на равнинах Вечной реки может случиться все, что угодно. Из-за появления большого количества людей в этом регионе сформировалось несколько групп бандитов, специально предназначенных для разборок с магами. Ходят даже слухи, что за такими бандитами стоит официальный маг. Из-за большого увеличения числа магов, направляющихся к тайному пространству равнин Вечной реки, общественная безопасность в этом районе находилась в упадке. У некоторых темных магов, естественно, появилась идея, как в такой ситуации завладеть ресурсами. Однако, поскольку такие маги в основном являлись послушниками, их сила не могла сравниться с Лейлином. Если бы они все были официальными магами, то жадные темные маги не посмели бы на них нападать. Но так как они являлись простыми послушниками, то они, несомненно, нападут. По сравнению со светлыми магами, выросшими в защищенной среде, например, как цветы в теплице, послушники темных магов выросли в джунглях и были более способными, когда дело касалось битв с другими магами. С их превосходящими боевыми инстинктами и манипуляцией времени для нападения они намного превосходили своих светлых сверстников. Большинство послушников в этом регионе, особенно те, кто уходил из него, могли нести с собой ценные ресурсы из тайного пространства равнин Вечной реки. Если бандиты натыкались на одного из таких послушников, им бы хватило и этого, чтобы разбогатеть. Так размышлял далеко не один темный маг. Следовательно, Путь к тайному пространству равнин Вечной реки был переполнен опасностями. Множество послушников, мечтавших о халяве, как правило, погибали, прежде чем достигали местоположения тайного пространства. Лейлин вспомнил, что он не натыкался на большие группы бандитов во время своего путешествия. Правда, периодически он сталкивался с несколькими неопытными воришками, с которыми справлялись даже номер два и номер три. Эти два человека уже продвинулись после нанесения на их тела некоторых рун заклейменных мечников и легко справлялись с несколькими обычными людьми или послушниками с помощью простых атак меча. Так вот, как обстоят дела. Похоже, что мне довольно повезло. Лейлин помассировал виски и усмехнулся. Я не мог не упомянуть, но ты довольно счастливый человек. Однако ты путешествовал только по отдаленным районам. Когда мы продолжим путешествовать дальше, бандиты будут встречаться все больше. Поскольку светлые маги сосредотачивают все свои силы на тайном пространстве, некоторые входы хорошо охраняются. Но остальные области они полностью игнорируют. Джордж прекрасно понимал характер Лейлина и знал, что его друг не тот, кем он казался на поверхности. У него наверняка были припрятаны скрытые карты. Он тоже не ошибался... Поскольку Лейлин знал, как приспосабливаться к обстоятельствам и действовал соответственно. Чем сильнее становился Лейлин, тем надежнее становилась группа его товарищей. Если он продолжит спрашивать дальше, то его вопросы приведут только к тому, что Лейлину придется вынужденно уйти, что никак не поможет им. Это были всего лишь предположения, но так как Лейлин смог так быстро стать послушником третьего уровня и принять одиночное задание, Это означало, что у него определенно были свои секреты. Бедный Джордж даже не подозревал, что Лейлен давно уже стал официальным магом. В конце концов, существовала огромная пропасть между послушниками и могуществом официального мага. Даже если он оказался самым выдающимся гением, продвижение в официальной маге до 30 лет само по себе считалось ужасающим. Джордж знал, что при оценке способностей Лейлину присудили третий класс, и ни на йоту не задумывался об этом. «Хорошо. Теперь, когда ты член нашей группы, давай наслаждайся тостами». Джордж, как всегда, сильно обрадовался и обнял Лейлина за плечи. «По крайней мере, мы не обделены хорошим вином и красивыми девушками. Видишь, вон ту красивую девушку у барной стойки. Она уже видит тебя в своей спальне». Если ты просто поговоришь с ней и поднимешься, держу пари, что на сегодня она будет твоей. А потом... Хе, хе хе хе Джордж выпил не так много, а уже вернулся к своей похотливой природе. Выражение рядом сидящей с ним Шейры резко изменилось, и в следующее мгновение Джордж издал резкий крик боли и просил прощения. «Ха-ха-ха-ха!» Увидев эту ситуацию, послушники из Академии Болотных Садов как и Лейлин, не смогли сдержаться и залились смехом. Лейлин, очевидно, никого не ударил, так как Джордж шутил, чтобы разрядить атмосферу. И результат его шуточки оказался продуктивным. По крайней мере, после того, как Лейлин показал всем эмблему садов четырех сезонов, отношения между ним, Александром и остальными изменились к лучшему. Бессита была очень рада поприветствовать Лейлина как своего нового товарища. Группа некоторое время отдохнула в маленьком городке, прежде чем ранним утром отправиться в свое путешествие. У заданий башни Слоновой Кости и Академии Болотных Садов имелись временные ограничения. Джорджи и остальные должны были отчитаться в назначенных областях в оговоренное время, в противном случае к ним будут относиться как к преступникам, и они окажутся в списке розыска самих Академий. Они были всего лишь послушниками. Если что-то подобное произойдет то они будут обречены на всю оставшуюся жизнь. Следовательно, приняв задание, они должны были подчиняться указаниям своих организаций, какими бы нежелательными они ни были. У них не было другого выбора, кроме как отправиться в тайное пространство равнин вечной